глава двадцать пятая. Изобретательность и стихия. Конечно, никто Федору чару не продал. Вот еще мне не хватало собаками торговать, возмутилась Алена. Берите и радуйтесь, если, конечно, она не прокопает лаз до центра земли. Да что ты! Это же она просто ко мне шла, да, маленькая? Федор счастливо улыбался. вот Точно как моя первая собака. Всему научится, все поймет. А то у меня прямо сердце болело, когда ее тут урод забрал. Чуть морду ему не набил, гаду такому. Я с чему тогда предложил ее купить. Прям деньги совал, всю зарплату. Он опасливо покосился на Любу, но та разумно сделала вид, что не услышала оговорку мужа. Да, так вот, он даже говорить не стал, отказался. Счастливые соседи отправились закапывать тоннель. Причем чара изо всех сил помогала. Да что ж такое-то. Уезжал, было три собаки, вернулся обратно две. — Дамы, я за вами не успеваю, — фыркал Павел, вернувшийся даже раньше обычного. Причина этого — несколько раз звонила ему и прямым текстом приглашала его на ужин. «Мне срочно требуется противоядие», — решил Павел, утомившийся выслушивать слезливые высказывания бывшей супруги о ее якобы великих чувствах. Поехал я к матушке и к Беку. Только подумал, и тут опять зазвонил смартфон. «Как я от нее устал!» Он честно не касался смартфона. Но у Лары было одно замечательное качество. Она умела брать измором. На семнадцатой минуте непрерывного дозвода Павел, доведен и до белого коленя, принял звонок. «Паш, ты далеко? Я уже могу ставить мясо в духовку». Он тупо уставился на экран. В голове билась мысль о том, что проще смартфон выключить, но он боялся, что может пропустить важный звонок по работе, поэтому и терпел И чего я ее не внес в черный список, а? Вот баран. Так что, милый, ты едешь? Я? Да, я еду. Только не к тебе, а совсем в другую сторону. Хорошо, что я мясо пока не поставила, — возликовала Лара. Так разворачивайся и приезжай ко мне. Лара, я к тебе больше в жизни не приеду. и даже близко не подойду вообще никогда что что ты сказал как ты можешь паша я же знаю что ты любишь только меня лара что то верещала но павел решительно отключил смартфон и небрежно швырнул его на заднее сиденье в конце концов что такое звонок от заказчика если на кону все километры нервных окончаний он вот же довела до печедов зараза такая бормотал павел выруливая на боковую дорогу ведущую к деревне его немного поряховало впрочем как всегда после разговоров с ларой но он и не заметил что в теплом доме где его ждали где его радостно приветствовал бэг и пахло так вкусно аха обнаружился в уголке с книгой в руках все это прошло Словно он и не испытывал только что дикое раздражение и ярость. «Хорошо так, как спокойно и мирно», — думал Павел, стоя у открытого окна в сад. Уже разумнее было бы улечься и уснуть, но в сознании засело какое-то немного тревожащее воспоминание, мешающее насладиться покоем и тишиной. «Чего-то я такое видел. а а Леху я утром видел с какими-то проводами. И зачем ему провода? Ладно, утром спрошу. Если бы он не так разнервничался после разговора с Ларой, то, наверное, и откладывать бы не стал. Но усталость и бывшая жена так его утомили, что он ушел спать и тем самым обеспечил окружающим увлекательное ночное приключение. Алёна уже ложилась, как вдруг обратила внимание на Урса. "Ты что?" Пёс явно насторожился и оглянулся на неё. "Что-то случилось?" Кивок был весьма выразительный. "Надо идти?" уточнила Алёна, увидев, как он пытается открыть дверь. Новый кивок. И Алёна быстро оделась и на цыпочках последовала за псом. Когда дверь была открыта, И на крыльце приплясывала мышка, пытаясь изловить большую ночную бабочку. Пока Алена эвакуировала дитятка в дом, на крыльце обнаружился Бек, который явно звал Урса в темноту. «И идти с вами? Ну, вы, мальчики, даете. Уже оба киваете. Жаль, говорить не можете». «Жаль, конечно. Насколько было бы проще?» «И почему они не могут наш язык понять?» — вздыхал бэк оглядываясь на Алену, торопившуюся за ними. «Мы же очень понятно все показываем». «Люди, потому что у них все всегда сложнее. Ты не отвлекайся. Он точно нашел того человека?» «Да, нашел». «Он рассматривал будку, и тот мерзавец держал чару». И даже клочки шерсти в будке отыскал. Я смотрел, чтоб не ошибиться. А эти, они же там близко. Ты его оставил в безопасном месте? Урс отлично знал, кого надо опасаться в местных лесах. Да, он сначала разложил поводки, то есть проводки, и их долго привязывал к каким-то странным штукам. Их ему... Алёна привезла, пахнут они тревожно. А потом забрался на дерево. Не на участке этого поганца, а у леса. Он в безопасности. «Сообразительный», — одобрил Урс. Алёна едва успевала за псами. «Куда они так целенаправленно меня ведут? Ну, что может случиться-то? Нашли, что ли, кого-то?» Она не успела обдумать, Кого именно могли найти эти весьма предприимчивое создания? Как впереди что-то грохнуло, и в небо вырвался сноп ярких разноцветных искр. «Ой, блин!» — Алена схватилась за столик ближайшей осины и дрожала вместе с ней. «Ой, елки-палки! Леха! Петарды!» Дальше осине пришлось дрожать в одиночестве, потому что Алёна рванула за псами со скоростью, на которую себя считала попросту неспособной. — Куда? Куда ты меня тащишь? Урс явно оттягивал её в сторону и, направив под разлапистую старую вербу, негромко гавкнул и указал носом вверх. — Лёшка, живой! Ты что тут учинил? — Тише! Хоть за ствол зайди, — зашипел сверху Лёха. — Я ж не просто так развлекаюсь. «Я его нашел». «Кого его?» «Как кого? Того, кто чару мучил». Леха злобно сверкнул глазами в сторону дома, из которого выскочил коренастый мужичок и, потрясенно оглядываясь, пытался понять, кто по нему открыл стрельбу и куда бежать. И еще один оглушительный залп, раздавшийся совсем рядом, заставил его кинуться на на замусоренное крыльцо и прикрыть голову руками. А подождав и сообразив, что больше никаких выстрелов и взрывов нет, он встал и, опасливо озираясь начал усматривать, кого бы изловить и сорвать злость за его испуг и такое пробуждение. Но поблизости никого не было. Он плюнул себе под ноги и убрался обратно в дом. Алена пыталась сообразить, что ей-то делать. Снять дитятка с дерева, прочитать педагогически выверенную лекцию, заставить извиниться? А может, просто отвезти за ухо домой на расправу? Но посмотрела на паренька и поняла, что ничего подобного она не сделает. Только рот открыла, чтобы уточнить, как долго Леха там собирается сидеть, Как за их спиной в лесу раздались выстрелы. Плюх, это еще что? Это не я, честно. Лёшка совершенно откровенно испугался. Одно дело петарды, которые сам же и поставил и смонтировал целую систему, чтобы напугать мерзкого урода, а совсем другое настоящая стрельба. Урс принюхался и глухо зарычал. Бэк чуть поддался назад, Но, сообразив, что отступать некуда, позади люди, которых он обязан защитить любой ценой, шагнул к курсу Убирайся. Я не позволю тебе шагнуть дальше. За мной мой человек. Я буду биться насмерть. Угрожающий страшный рык пса, обращенный кому-то в густой лесной темноте, там, куда не доходил свет от слабой лампочки, горящей у входа в дом мерзкого мужика, Алену напугал до да дружи. Она никогда не слышала, чтобы Урс так рычал, даже когда на нее хотели напасть парни, подосланные Александром. «Урс, что там?» Алена остановила Леху. «Неслась. Наоборот, давай выше. Лезь, говорю, на дерево». «Убирайся!» От Урса ощутимо шли волны ярости, силы и угрозы. Выстрелы раздались ближе, и Алена чуть не вскрикнула, когда увидела, как из-под низких веток старых елей выскочили несколько кабанов. Они были в панике, но, тем не менее, Урса и Бека обогнули. Готовность биться насмерть всегда отлично чувствуется. Кабаны и не собирались сражаться, они просто стремились убраться как можно дальше, но куда?» И тут Урс рявкнул что-то, и кабаны ринулись вперед, легко снеся хлипкий деревянный штакетник бывшего хозяина Чары. Тот, услышав шум, выскочил из дома, потрясая тяжеленым разводным ключом, и замер на крыльце, как суслику нары. Вокруг дома, сметая все, что попадалось под ноги, металась как ему померещилось, «Не меньше сотни каких-то страшных чудовищ!» «А -а -а -а Вопль отозвался эхом в верхушках ели, лениво покружился вокруг них и вернулся к земле, утихнув. «Фантасмагория!» — прошептала Алена. «Супер! Клево!» — не согласился с ней Леха. «Даже я лучше бы не придумал!» Урс подождал некоторое время, оценивая степень разрушений, а потом сунулся чуть ближе к пролому и рявкнул снова. Кабаны опять ломанулись в забор, пробив его так же легко и унеслись в лес, далеко обходя развлекающихся в лесу охотничков. И из горла хозяина бывшего ухоженного и красивого огорода утоптанного до состояния булыжника на красной площади вырвался забавный тонкий писк. Разводной ключ выпал из ослабевшей руки и удачно попал туда, куда и должен был попасть по известному всем закону подлости. «Эй! Таи!» — взвыл мужик, хватаясь за ногу, отступил, подпрыгивая на здоровой ноге и попал на последний заложенный легкой заряд, заботливо упрятанный под половую тряпку. «Вишенка на торте!» Довольно произнес Леха, оглядываясь на мерзкого мужика, сидящего в полном потрясении на тряпке после миниатюрного взрывчика, прозвучавшего у него под ногой и завывающего уже на все гласные буквы русского алфавита с мелким вкраплением стратегически важных согласных. — Ругаться будешь, — осторожно уточнил он у Алены. — Теоретически должна бы, — вздохнула она. — Это понятно, — врач накивнул Леха. — А практически, — живенько уточнил он, когда они возвращались домой. — Честно, сил нет и от беготни, и от страха, и от смеха. — Свежий с тобой, — хихикнула она. — Куда тебя несет? Если уж свалили тайно, то и возвращаться надо не через главные ворота, а через дальнюю калиточку. Тоже мне заговорщик «Учи еще всему!» Леха восторженно хлопал глазами, глядя в спину Алены, когда они пробирались по деревьями уже на их участке. «Здорово! Нет, ну, клево же!» Я-то думал, всю голову откусит. На крыльце горел свет, и собаки радостно кинулись к Павлу, всматривающемуся в темноту. «Ой, блин!» рубит мне дядька. Все, я пропал. Как пить дать, домой отправят. Прошелестел за спиной уволенный Леха. Тьфу, на тебя. Окно у тебя открыто? Да, а что? Вот иду из-за дом к окну, лезь и спать ложись. И не говори мне, что ты ни разу так и не лазил. В жизни не поверю. Только листья из волос вытряси и кроссовки почисть Алена усмехнулась той скорости, с которой Леха удалился в указанном направлении. На лету ловит. Но ведь начни ругать, толку не будет абсолютно. А вот дяденька его настроен как-то очень уж серьезно. Она насторожилась, услышав шорох под кустом лещины, около которого стояла, и ловко выловила мышку. «О, ты опять смылась!» Но в этот раз ты вовремя и весьма удачно И чего ты не спишь?» Алена отлично знала, что лучшая защита — это нападение. Поэтому, запихав мышь за пазуху, окликнула Павла первая. Павел уже понял, откуда ее надо ждать. Собачьи носы, как стрелка компаса, были направлены в темноту под деревьями. у тебя хотел спросить то же самое. И где носит моего племянника?» Услышав взрывы и выстрелы, как-то непринужденно приходит в голову, что это его рук дело. «И чего ты так о мальчике плохо думаешь?» Алена отлично видела, как этот самый мальчик крадется в зарослях вдоль забора, опасливо поглядывая на дядькину спину. Он вышел уточнить, куда я иду, и был со мной, потом отправился в постель, А выстрелы — это скорее по Федоровскому ведомству. Мы, когда поняли, что там палят, убрались подальше. А не сочти за праздное любопытство, куда ты шла?» Павел был уверен, что Алена Леху прикрывает, и ему очень хотелось узнать, что именно их семейный кошмар еще натворил. «Как? Куда? Мышку ловить?» Алена торжественно извлекла котенка из-за отворота ветровки и продемонстрировала Павлу. А Леха меня провожал. А, ну, тогда ладно. А я-то уж думал, что он чего-то уже взорвал. Я у него в руках провода заметил. Вспомнил, как только взрывы услышал и как-то в сознании связалась Решил, что если это он, завтра же отправлю его домой. Павел не видел, что из-за зарослей за его спиной показалась худая мальчишеская рука с высоко поднятым большим пальцем в знак восхищения Алениной выдумкой. Потом рука убралась, и заросли беззвучно заколыхались. Алена только усмехнулась. Леха информацию ловил, усвоил, и ее версия будет подтверждена. Мужчины, они бывают такими нервными, зачем павлу лише это знать еще бессонница будет и мальчику опять же пользы никакой